Виталик запросто мог увязаться следом, поэтому Клим время от времени посматривал в зеркальце заднего вида, выискивал желтую машинку. К счастью, у мальчишки хватило здравого смысла оставить его в покое. Перед офисом Алези стоял автомобиль Алисы. Клим хорошо запомнил эту компактную черную Мазду. «Значит, самозванка на месте. Это хорошо. Теперь, дай бог терпения дождаться, когда она выйдет из офиса». Ждать долго не пришлось. Не прошло и двадцати минут, как из дверей офиса выпорхнула Алиса. Черт, не Алиса, а милиса хотя поверить в такое невероятное сходство было очень тяжело. милиса уселась в Мазду, ловко, даже лихо вывела машину на проезжую часть. Клим двинулся следом. По городу милиса ехала еще относительно аккуратно, да и не больно ты разгонишься в извечных столичных заторах, а вот за городом... За пределами Москвы черная Мазда словно с цепи сорвалась. Клим едва ее не упустил. Нельзя расслабляться. С этими девицами, наследницами печенежских ханов, всегда нужно держать ухо востро. По мере удаления от столицы движение стало менее интенсивным. Пришлось сбавить скорость, поотстать маленько. Пока что маршрут был Климу знаком. милиса ехала к его дачному поселку. Он не ошибся. Чуть не доезжая до поселка, Мазда свернула на проселочную дорогу. Клим знал, куда ведет эта дорога. Метров через 400 начнутся новостройки. Очень скоро Лексус пришлось бросить на обочине. Слишком уж он стал приметен в этой глуши. Жалко, конечно. Еще угонят, чего доброго. Но времени в обрез. И так придется последнюю 200-метровку бегом бежать. Он и побежал, чертыхаясь и костеря, на чем свет стоит свое пристрастие к сигаретам. Ведь молодой же еще мужик, а дыхалка совсем не к черту. Надо завязывать с курением. Черная мазда стояла у дальнего коттеджа. В машине никого, значит, Мелисса уже в доме. Она так торопилась, что не закрыла за собой калитку. Это хорошо, потому что трехметровый забор Калимбы не одолел. Панкратов в секунду постоял в раздумьях, потом решительно толкнул калитку. Во дворе валялся строительный мусор, но самих строителей видно не было. Может, и не в доме. Дом встретил его запахом и звездки и тишиной. Куда же подевалась лже Алиса? Сквозь землю, что ли, провалилась? А ты упрямый, послышался за спиной голос Алисы или Мелисы. Клим обернулся. Скорее всего, это Мелиса. Алиса не стала бы целиться в него из пистолета. А ты бесшумно двигаешься, Милиса. Панкратов усмехнулся. Вообще-то ему было не до веселье. Девчонка держалась очень решительно, но не станешь же теперь биться в истерике. В конце концов, он же мужик. Все-таки докопался. Мелиса вздохнула, как ему показалось разочарованно. А как именно догадался? У Талии мое любопытство. У Алисы на пояснице что-то вроде родимого пятна, а у тебя его нет. Она кивнула, сказала. Это след от ожога, давний еще с детства. Я вот чего понять не могу. «Ладно, сестрица, с ней у тебя были романтические отношения?» Она усмехнулась. «Но где ты увидел мою поясницу?» «В больнице когда ты собирала с пола цветы». «Черт!» Ствол дрогнул, Клим напрягся. «Если эта гарпия случайно нажмет на курок, ему конец». «Обидно», — сказала Гарпе доверительным шепотом. «Проколоться на такой ерунде». «Ты прокололась не только на этом». Клейм старался не смотреть в черный зрачок пистолета. «Ты не узнала Диану?» «Это девчонку с ожогами?» милиса недовольно поморщилась. «Да, и эта девчонка сказала, что тебя словно подменили. Где твоя сестра?» «Ты о Мелисе? Самозванка озорно улыбнулась. «У моей непутевой сестрички есть очень дурная привычка — лихачить за рулем. Сегодня она выпьет пару коктейлей и сядет нетрезвой за руль. Здесь есть очень опасное место. Узкая дорога, глубокий овраг и никаких ограждений. Думаю, до дна оврага она живой не долетит. Эта дрянь говорила в будущем времени. Значит, Алиса еще жива. Где она? А зачем тебе? Хочешь попрощаться? Сказать последнее прости? Ярко алые губы скривились в презрительные улыбки. Рада бы тебе помочь, но ничего не выйдет. Последнее время она не выходит из отключки. Ольгерт слегка переусердствовал, когда пытался ее усмирить. Мышцы живота свело судорогой. Какой-то подонок переусердствовал, и Алиса теперь не приходит в себя. А Зенон говорила, что ей очень плохо и времени остается совсем мало. «Кто такой Ольгерт?» «Мой сообщник. Или любовник, неважно». милиса нетерпеливо махнула рукой, сказала. «А ты интересный мужик. При других обстоятельствах я, пожалуй, попробовала бы тебя охмурить. Ты бы удивился тому, как разительно изменилась в постели твоя старая знакомая». Она мечтательно улыбнулась. «Впрочем, теперь это уже не имеет значения. Будет много крови. Ольгерц снова начнет ныть, что я превращаю его загородный дом в хлев». Ствол дернулся. «Подожди, последний вопрос». Мелиса немного подумала, потом кивнула. Нравишься ты мне, Панкратов, ну давай свой последний вопрос. Зачем весь этот маскарад? Не проще ли просто устранить Алису? Ты же единственная наследница. Зачем такие сложные ходы? Мелиса укоризненно покачала головой и сказала: Проще-то она может быть и проще, но с финансовой точки зрения невыгодно. Во-первых, я не единственная наследница. У нас еще есть маманька и папанька, два старых маразматика, завернутых на вере. А у них их гребаный пророк, а у пророка свора высококлассных адвокатов. Так что еще очень большой вопрос, досталось бы мне вообще хоть что-нибудь. А во-вторых, мне не нужна только часть Ализи. После смерти этой ведьмы Зенон, все ее движимое и недвижимое имущество по завещанию перейдет к моей сестрице. Вот и посуди сам. «Кем мне лучше быть, Алисой или милисой «Где она?» Снова спросил Клим. «Надоел ты мне, Панкратов». Женщина недовольно поморщилась. «Нет у меня больше времени. Мне еще нужно сестричку на тот свет спровадить и кровь отмы...» Она не договорила. Захлебнулась последним словом. руханула на бетонный пол. Рядом упал пистолет. «Вот у тебя, оказывается, какие переговоры!» с обидой сказал Виталик, отбрасывая в сторону кусок арматуры. «Хорошо, что я такой недоверчивый». Возвращаться к жизни было тяжело, особенно когда ты с ней уже попрощался, сказал последнее «прости» и заглянул в черный зрачок пистолета. Клима шалила, потряс головой, переступил через распластавшееся на грязном полу тело, шагнул к Виталику. «Хоть спасибо скажи», — проворчал тот. Он сказал спасибо, и для пущей убедительности сгрёб мальчишку в объятие. «Пусти, медведь!» — простонал тот, задыхаясь. «Лучше ствол подними». Клим подобрал пистолет, сунул за ремень брюк, потом присел над Милисой, нащупал на тонкой шее пульс. Жива. Вот и хорошо, что жива. Если Алиса вдруг не окажется в доме, будет о чем потолковать с этой сукой. Подошел Виталик, спросил. «Это же не Алиса, верно?» «Это ее сестра». «А где Алиса?» «Не знаю, но, думаю, где ты тут. Ты присмотри пока за этой...» Клим кивнул на тело. «А я обыщу дом». «Тогда ствол мне отдай», — потребовал Виталик. «Ты им пользоваться-то умеешь?» «Не умею, но она ведь этого не знает. Давай». Виталик протянул руку. Клим неохотно отдал ему пистолет, — сказал. «Если вдруг очнется, зови меня». «Будет сделано!» Модельер уселся на перевернутое ведро из-под краски, приготовился сторожить. Клим обошел весь дом. Ничего, никаких следов. Но интуиция подсказывала, Алиса где-то рядом. В противном случае, что здесь делала ее сестрица? В доме обязательно должен быть подвал или погреб. Надо только хорошенько поискать. Он не нашел люка, зато обнаружил небрежно замаскированную дверь. За дверью оказалась лестница. Клим поискал выключатель, включил свет. Лестница упиралась в еще одну дверь. Клим сбежал вниз, подергал за ручку, заперто. «Алиса!» — позвал он. «Алиса!» — ему ответила только гулкое эхо. Также гулка билась в груди его сердца. «Если есть дверь, значит, должен быть и ключ». Мелиса пришла сюда не просто так, скорее всего, ключ у нее. Отходить от двери не хотелось, она словно приковала его к себе пудовыми гирями. Там Алиса, и он не должен ее бросать. «Виталик!» – заорал Панкратов во все горло. «Да!» – послышалось сверху. «Виталик, обыщи ее! Где-то должен быть ключ!» «Сейчас!» Прошла целая вечность, а мальчишка все не шел. Клим прижался ухом к двери, попытался услышать хоть что-нибудь. За дверью было тихо, зато сверху послышался топот. По лестнице скатился Виталик, сунул к лиму связку ключей. Дверь открылась сразу, с первого же оборота ключа. Зенон сказала, что Алиса в зазеркалье. Зенон не врала. Зеркала были везде, на стенах и даже на потолке. Она отполированным отполированном до зеркального блеска полу Алиса. Ну и что, что у нее волосы белые и по-мальчишески короткие? Все равно это Алиса. Клим упал на колени, пробежался пальцами по влажному ёжику волос, коснулся бледные щеки, позвал шепотом. «Алиса». Ему показалось, что она его услышала. Длинные ресницы едва заметно дрогнули. «Как она?» Послышался за спиной испуганный голос Виталика. «Что ты тут делаешь?» Заорал на него Клим. «Иди наверх, быстро!» Виталик обиженно фыркнул, убрался из зеркальной комнаты. «И нам пора». Клим поднял Алису на руки. «Давай, девочка, пойдем на свежий воздух». Панкратов надеялся, что наверху, вдали от этой зеркальной камеры пыток, вдали от раздражающего мигания полудохлой лампочки, она придет в себя. «Не может быть, чтобы все оказалось так плохо. Нет никаких видимых травм, только шишка на голове. Это от шишки? Разве такое бывает?» Скорее всего, Алиса просто спряталась от действительности и не хочет возвращаться. Просто уснула, как спящая красавица, и теперь ждет поцелую сказочного принца. Клим бы и сам ее поцеловал. Да вот только он не принц, он ее злейший враг. К нему она возвращаться не пожелает. Бред. Какой принц? Какие поцелуи? Алисе нужно срочно в больницу, а он стоит тут и распускает нюни. Все будет хорошо. Сказал он не то себе, не то ей. Над головой что-то громыхнуло. Кажется, хлопнула входная дверь. «Виталик!» Взвыл Клим и рванул вверх по лестнице. Слава тебе, Господи, с Виталиком все оказалось в порядке, а вот милиса исчезла. «Она же в отключке была, а я ненадолго!» Простонал мальчишка. «Где она?» «Убежала! Я же только на секундочку! Ключи отнести!» Снаружи раздался рёв мотора. Виталик сорвался с места. «Стой!» – заорал Клим. Мальчишка замер, посмотрел на него удивлённо и чуть-чуть обиженно. «Мы не станем гоняться за этой сукой», – сказал Клим уже спокойнее. И пришел сюда за ней. Он бросил встревоженный взгляд на Алису. При свете дня она выглядела совсем плохо. Почти так же плохо, как Зенон. Но Зенон в коме, а Алиса просто без сознания. «Виталик, ее нужно срочно в больницу». «Да, понимаю». Мальчишка с досадой посмотрел в окно. «Но это уйдет! Хрен с ней!» Сказал Клим резко. «Открой мне дверь. Где твоя машина?» «Что?» Виталик растерянно захлопал длинными девчоночами ресницами. «Я спрашиваю, где твоя машина?» Повторил Клим. «Нет у меня никакой машины. Я за тобой на такси ехал, а водила потом в поселке отпустил». Клим застонал. До поселка полкилометра, а время уходит. Он понятия не имеет, сколько еще сможет продержаться Алиса, но чувствовал недолго. «У меня в кармане пиджака ключи от джипа», — сказал Клим торопливо. «Виталик, бери их и беги за машиной, а мы следом». Виталик забрал ключи, рванул по просёлочной дороге со спринтерской скоростью. «Молодец, быстро. Только бы успеть». Панкратов тоже побежал. Бежал и боялся, что тряска может навредить Алисе. Бежал и боялся, что остановка тоже может ей навредить. Время уходит. Из-за поворота с ревом вынырнул Лексус. Умница, Виталик, пятерка по физподготовке. Мальчишка выпрыгнул из машины, помог Климу устроить Алису на заднем сиденье, сказал просительно. «Я очень хорошо вожу». Клим посмотрел сначала на Алису, потом на водительское место, махнул рукой. «Давай только быстро». Они успели. Довезли Алису до больницы живой. А потом их вывели из игры люди в белых халатах. Оттеснили, велели ждать, увезли Алису сначала на обследование, а потом на экстренную операцию. А Климсу никак не мог понять, зачем ей операция, это же просто обморок. Ладно, не просто обморок, а черепно-мозговая травма, но все равно, при чем тут операция? Он спрашивал у людей в белом, какие у Алисы шансы, что с ней будет после этой операции. Но они ничего не отвечали, ничего не обещали, они вообще не обращали на него внимания. Клим, не глядя, подписал какие-то бумаги. Он, банкир, не глядя, поставил свою подпись на «Бог весть в каком документе», потому что люди в белом сказали, что это жизненно необходимо. Для кого? Для него или для Алисы? Оставалось надеяться, что эта бумага с его подписью поможет. Он всегда верил в силу бумаг и подписей. Ему велели ждать. Сколько — не сказали. А Клим не мог ждать. Он метался по больничным коридорам, отмахивался от расстроенного Виталика, мешал работать персоналу. Его скрутили ребята из собственной службы безопасности. Он совсем забыл, что отправил их охранять Зенон. А ребята решили, что его тоже нужно охранять. От него же самого. И скрутили собственного босса. С ума сойти. И Панкратов успокоился, насколько вообще можно было успокоиться в такой ситуации. Он пообещал Виталику и собственным сотрудникам, что будет вести себя хорошо. «Клим, ее оперирует Полянский». Виталик присел рядом, заглянув в глаза. «Он гений нейрохирургии». «Гений?» Клим уцепился за это слово, как утопающий цепляется за спасительный круг. Алису оперирует гений, а у гений в проколов не бывает. «Я узнавал, у Алисы гематома. Это когда кровь скапливается и сдавливает мозг». Виталик потер виски. «Надо просто ликвидировать гематому, и все будет хорошо». «Да, все будет хорошо», — повторил Клим и потянулся за мобильником. Ударившись в панику, он забыл об очень важном деле — о милисе и ее сообщнике. Он не позволит этим двоим уйти от наказания. Самое время подключать службу безопасности. Операция длилась уже час. Клем сидел в холле и тупо смотрел в стену, когда его поманила Зенон. Ну, поманила, это сильно сказано. Просто ему вдруг захотелось ее увидеть. Или это ей захотелось его увидеть? Панкратов не знал. Прорваться к Зенону оказалось нелегко. На сей раз подступа к ее палате охраняла дородная неулыбчивая медсестра. Это надо же. Два месяца никто не охранял, а тут и ребята из службы безопасности, и медсестра. В их кому? — спросила она строго. — И к Зенон, Вы не волнуйтесь, я ее друг. — А откуда мне знать, что вы действительно друг? — поинтересовалась медсестра. — Ее, между прочим, охранять велено. — Приказ администрации. Вот даже двух молодцов отрядили. Она неодобрительно посмотрела поверх его плеча на ребят из службы безопасности. — Будто это не больница, а тюрьма какая-то. — Слушай, мать, — сказал Клим ласково. «Молодцов этих отрядил я. Правда, ребята?» Молодцы энергично закивали. «Так что пусти меня, уж будь добра. Нам с Зенон поговорить надо». Медсестра недовольно поморщилась, но от двери отошла. Проворчала чуть слышно. «Совсем с ума посходили, поговорить ему, понимаешь, надо. Это скоматозный ты, больной». Клим хотел было тетку одернуть, но передумал. «Не до того сейчас». Я ее нашел. Сказал он, всматриваясь в безмятежное лицо Зенон. Она была в зазеркале, как ты и говорила. Она и сейчас там, а врачи пытаются ее вытащить. Она с тобой? Да, Зенон. Так ты ее отпусти. Он негромко помолчал. И сама возвращайся. Я тут подумал. Так и хрен мне офис на Кутузовском. Я его вам отдам. Только вы возвращаетесь. Обе. Зенон ничего не ответила. Но на сердце у Клима полегчало, и появилась надежда, что все будет хорошо. Операция закончилась, и люди в белом, те, что забрали Алису, сразу вдруг стали нормальными людьми, готовыми и поговорить, и успокоить, и рассказать, как все прошло, и что будет дальше. Просто тогда им было не до разговоров, они торопились вызволить Алису из-за зеркалья, вернуть ее к Климу. И они успели. И вытащили, и вернули. А гениальный нейрохирург Полянский оказался молодым мужиком, не старше самого Клима. Во дела. А Панкратов-то думал, что доверил жизнь Алисы убеленному сединами старику. Знал бы, не доверил. С ней все будет хорошо. Полянский устало потер глаза. Не сразу понадобится какое-то время. Травма была достаточно серьезная и, кроме того, старая. Скажите. В его голосе вдруг и зазвенела сталь. «Где она была все это время? Почему вы не отвезли ее в больницу сразу?» Клим достал из кармана пачку сигарет, повертел в руках, сунул обратно, сказал. «Я потерял ее четыре дня назад, а нашел только сегодня вот такую. Не верите?» Врач посмотрел на него долгим взглядом, кивнул каким-то своим мыслям, а потом неожиданно улыбнулся. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Просто наберитесь терпения». «Я думал, что не успею. Вы успели». «Я тут буянил. На вашем месте я бы тоже буянил. Можно мне к ней? Завтра, ближе к обеду». Ужил мобильник. Это звонил начальник службы безопасности. «Извините, мне пора». Клим пожал протянутую руку врача, рявкнул в трубку. «Нашли?» Служба безопасности сработала на совесть. Нашла обоих. Мужика взяли на выходе из квартиры. Судя по дорожной сумке, он собирался сваливать. Ольгерт не сопротивлялся. Рассказал все сразу и без утайки, видно, сильно испугался. Клим велел ничего пока не предпринимать, решил поговорить с выродком с глазу на глаз. Поговорить не получилось. При виде ублюдка, который едва не отправил Алису в зазеркалье, Клим сорвался. Он бил долго, с остервенением, до боли в костяшках пальцев. Его остановили охранники. Спасибо им, уберегли от греха. Если бы не остановили, он убил бы эту мразь, размазал по стенке. Клим даже не подозревал о наличии в своей душе таких темных глубин, не думал, что может так люто ненавидеть. Ребята из службы безопасности тоже, похоже, об этом не подозревали, и теперь смотрели на босса со смесью уважения и страха. Ничего, пусть смотрят, что уж теперь. А у него есть еще одно неотложное дело. Надо ехать обратно за город. Мелисе удалось таки улизнуть, да так далеко, что не достанешь. Все же есть в мире справедливость, не зря говорят, не рой другому яму. Мелиса вырвала и сама же в нее угодила, слетела в тот самый овраг. У нее не было ни единого шанса, но она еще целый час цеплялась за жизнь и поддерживала ее отнюдь не раскаяние. Ей не давали уйти спокойной ненависти и досада, заставляли корчиться в страшных муках. К приезду Клима все закончилось. Он посмотрел на прикрытое простыней тело, скользнул взглядом по белому ежику волос и отвернулся. В душе не шевельнулось ничего, хотя бы отдаленно похожего на жалость. Если бы планы этой женщины осуществились, под грязной простыней сейчас лежала бы Алиса. Все, пора уезжать. Клим сделал все, что от него зависело. Остальное довершила судьба. Не зря видно, он считал себя ее баловнем. Алиса шла на поправку. Клим каждый день разговаривал по телефону с Полянским, справлялся о ее здоровье. Он волновался и не находил себе места, но как только стало ясно, что с Алисой все будет хорошо, ее жизни больше ничто не угрожает, отошел в сторону. Все, он выполнил свой долг, сдержал обещание данные Зенон. Вызволил ее разлюбезную подругу из беды, наказал виновных. И даже затеял переоформление документов на помещение на Кутузовском. Виктор злился, называл его чокнутым меценатом, но Клим уже все для себя решил. Алиса говорила, что Зенон вернется, если у нее будет стимул. Панкратов даст Зенон шанс вернуться и поставит жирную точку в этой истории. Теперь он никому ничего не должен. Можно снова начинать ненавидеть госпожу Волкову. Ненавидеть больше не получалось. Думать о ней днями и ночами получалось, а ненавидеть — никак. Может, он, наконец, повзрослел и перерос в свои юношеские комплексы. Может, пора начать жить из белого листа? Решено. Вот прямо завтра и начнет. И повод есть. Долгосрочная командировка в Лондон. Вообще-то, Клим планировал отправить Виктора, но передумал. Решил лететь сам. Он сменит обстановку, развеется, забудет эту... В общем, все забудет». В ночь перед вылетом ему приснилась Зенон. Теперь в образе пантеры. Роскошная черная кошка разлеглась на климовой кровати, довольно мурлыкала, хитро щурила янтарные глаза. «Вот такой я себе нравлюсь гораздо больше!» Зенон пантеры выпустила длинные когти, полюбовалась ими, как кокетка любуется маникюром. «Ты мне тоже очень нравишься». Климу захотелось пробежаться пальцами полоснящемуся меху, почесать кошку за ухом. «Да ладно, погладь уж!» Зенон Пантера приглашающе выгнула спину. Он не удержался, погладил, ощутил под ладонью ритмичное уручание, сказал. «Я магазин на Кутузовском на тебя с Алисой переоформил». «Я знаю». Пантера зевнула. «И Алису нашел?» «Ты уже рассказывал». «Тогда в чем дело? Возвращайся!» «Не знаю. Кошкой быть хорошо. Намного лучше, чем летучей мышью. А женщины еще лучше. Тебе откуда знать? Ты же мужчина!» Пантера снисходительно фыркнула. «Ну, я так просто. Предполагаю». Клим смутился. «Бежишь?» — вдруг спросила она. «Уезжаю в командировку». «Нет, бежишь, дурак». Пантера раздраженно дернула кончиком хвоста. «Почему дурак?» «От судьбы не убежишь». «А ты все знаешь про судьбу?» «Ты тоже знаешь». «Ничего я не знаю. И вообще, не тебе меня судить. Сама вон возвращаться не спешишь». «Твоя правда». Пантера покаянно вздохнула. «Ты уж там не задерживайся в своем Лондоне».